Глава шестая. Мы выбрались обратно на дорогу и остановились. Тишина приятно затекала в голову, словно волной накрывая отголоски рева, чавканья, ударов топора по живому телу. Да, чудовищному, но живому. Жесть просто. А теперь я хотел хоть немного подышать свежим воздухом, перед тем, как нас опять где-нибудь запрут, «Или из-за угла выскочит очередное чудище, или что-то взорвется прямо перед носом, или...» Я прикрыл глаза и постарался выкинуть все эти мысли из головы. «Устал. Как же я устал!» «Алекс наверняка тоже, хотя по нему никогда не поймешь. Прет себе дальше и прет, лишь бы задачу дали». Будь у нас показатель выносливости или стамины какой-нибудь, лично у меня полоска уже уползла бы к нулю. Может, и вообще в минус. Я открыл глаза и покосился на Алекса. Тут молча ждал, глядя куда-то мимо меня, и выглядел до противного понимающим. И все-таки уставшим. Конечно. Он же тут хрен знает, сколько топором размахивал, пока кое-кто... Не будем показывать на этого неудачника в рваной рубашке пальцем, валялся в полубессознательном состоянии в углу гаража. В принципе, мог бы и среди трупов спрятаться, сходств уже достаточно. Я неслышно вздохнул, собрался с силами и встряхнулся. «Ладно, отставить сопли. Лидер я или нет, в конце концов? Надо поддерживать моральный дух команды». «Ну, перекур закончен», — преувеличенно бодро сказал я, выдавил усмешку и свернул в сторону участка номер 223. Шел я как можно решительнее, расправив плечи. Мало ли что тут у нас за сюрпризы на доступной теперь локации. На этот раз я не облажаюсь. Кстати говоря, помнится, мне обещали индивидуальную подсказку. Не могу сказать, что в полной мере заслужил ее, по крайней мере, не чувствую такого. Но раз уж система назвалась груздем, пускай лезет в кузов и важную информацию с собой прихватит. Вдруг в ней будет что-то полезное. Подсказка. Вы можете использовать умение для выполнения заданий и добычи ресурсов. Будто бы отозвалась на мою мысль Алиса и услужливо выкинула передо мной список доступных умений. Из одной строчки. Молчание, сирен, дистанционное отключение простых охранных устройств. Отключение охранных устройств. И Я умел делать это еще до приезда в поселок. Захотелось на себя наорать, однако пришлось ограничиться очень медленным и тяжелым вздохом. Алекс вроде бы вопросительно покосился на меня, но я успешно проигнорировал взгляд. Похоже, нужно будет прокачивать интеллект. Шагая вперед, я пытался не думать о своей ошибке и этой проклятой способности, но выходило плохо. Я невольно представлял, как все сложилось бы, вспомния вовремя о молчании сирен. Мы бы спокойно залезли в дом, устроились на ночь, поели и выспались бы, пожалуй. Алекса и меня не занесло бы в гараж к свихнувшемуся игроку, а ныне очень даже покойному мобу, и Кеша не исчез бы неизвестно куда. А ведь Алиса раньше могла мне подсказать, но не стала. Издевается? Или это какая-то пока непонятная мне часть правил? Что ж, их они тоже не сочли нужным объяснить. Впрочем, даже не могу сказать точно, кто такие они, про которых я только что подумал. Занятый самобичеванием и безрадостными размышлениями, я не сразу заметил, что уже стою перед домом Кеши. Точно он. Номер на калитке тот самый. «Слушай, Легос, калитки-то отпирать безопасно? А то откроем и как завоет!» «Даже если завоет, не проблема», — отозвался я как можно спокойнее. «Я умею отключать сигналки. Дважды в сутки». «Чего?» «А в тот раз почему не отключил?» — озадачился Алекс. «Я не ответил». А он не стал спрашивать снова. — Спасибо, дружище. Все же помедлив, я просунул руку поверх калитки и откинул щеколду. Не заорала. Ну и хорошо. Ну и славненько. Вот они, прелести деревенской жизни. Никаких кодовых замков и сканеров. Зато сирена новомодная, будто специально мутировавшая. Да... И рано или поздно один черт на нее нарвемся. Потом привыкнем, конечно, и станет поспокойнее, особенно если кое-кто не будет забывать про способности. Но пока стоит быть начеку и следить за оставшимся количеством применений. Дом выглядел запертым и пустым. Похоже, Кеша сюда пока не добрался. Но где он тогда? Куда делся? Я еще раз обшарил взглядом крыльцо. Окна за навесками в немнятный цветочек, заросли пихт, каких-то вычурных деревьев и кустов перед домом. И спрятавшийся в зелени небольшой и явно старый гараж, которому можно было протиснуться на машине только каким-то чудом. «Алекс, стой!» Изнутри гаража донесся стук, потом шаги. «Это точно какое-то гаражное проклятие!» «Да сколько ж можно!» — устало сказал за спиной Алекс. «Есть чем швырнуть в окно или дверь?» — спросил я. «А вот засчитают за попытку взлома». «Нарев сигналки, оно полезет, тут мы его и сделаем». Алекс тут же показал мне слегка ржавую саперную лопатку, видимо, найденную в куче земли у калетки. Я кивнул, и Алекс, словно снаряд, метнул лопатку в окно дома. Зазвенело стекло, а потом ночь взорвалась сиреной. В доме загрохотал холодильник, зазвенели аж три, если не больше, будильника, что-то взвизгнуло в гараже. Забили глухо и мерно часы. «Активировать молчание сирен!» — мысленно крикнул я. Секунда. И все стихло. Остался только звон в ушах. А потом из гаража выпрыгнуло что-то темное и небольшое, сгорбленное. Я уже сорвала брез плеча, но неизвестная тварь двигалась слишком быстро. Да чтоб ее! Звук выстрела разорвал тишину. Промахнулся. Существо ничком бросилось на землю прямо под следами от дроби на стене гаража и заверещало знакомым голосом. — Да вы чё? Охренели? Да вы! Вы! Дальше вопли перешли в нервные схлипы. На слегковатных ногах я подошел ближе, медленно опуская обрез. Алекс потянулся следом. У ворот гаража сидел Кеша перепуганный и трясущийся мальчишка в непонятном грязном балахоне. Мальчишка, которого я чуть не пристрелил. «Кеша!» — выдавил Алекс и тут же, бросив топор на землю, присел возле пацана. Цел, Ты чего так прыгаешь, дурила? А если бы Олег попал? Да откуда я знал, что это вы?» Со злостью выпалил Кеша и резко прекратил трястись. Похоже, бояться он тоже перестал. «А мы откуда знали, что это ты?» — рявкнул я в ответ. Вышла по-идиотски, будто передразнил Кешу. Но мне было не до красноречия. В груди точно свернулось что-то скользкое и холодное. Мне невольно представилось маленькое неподвижное тело в этих нелепых лохмотьях и пятнах крови. И голос Алисы в голове. Получены единицы форсера. Поздравляю, Олег. Вы грохнули ребенка из-за неосторожности и собственной поспешности. Вот вам награда. Может быть, иногда в отдельные и очень редкие моменты я понимал Алекса, который в гробу видал всю эту систему с ее людоедской прокачкой. «Ладно, все нормально, все живы», — как можно спокойнее сказал Алекс и осторожно похлопал Кешу по плечу. «Ты сглупил, мы поспешили. Все на нервах и устали, как собаки. Бывает». «Не злись на нас! Лады, Кеш. Пацан зыркнул из-под светлой челки на него, потом на меня, опустил голову и кивнул, шмыгнув носом. Выглядел он, если не пристыженным, то, по крайней мере, явно не в своей тарелке. А для такой бессовестной и наглой занозы даже это было достаточно непривычно, чтобы он задумался над своим поведением. «Надеюсь». «Лады!» Кеша помолчал и добавил в знакомой нудной манере. «А это вообще-то еще прадеда плащ-палатка! Порвал из-за вас! Вот че вы, а?» Я медленно выдохнул сквозь зубы. А Кеша, наконец, встал с земли и стал стягивать с себя грязный балахон. «Что ты вообще в гараже делал?» Поинтересовался Алекс. «Да еще в таком виде!» «Ночевку нам готовил», — буркнул Кеша. «В гараже грязище, маслом все заляпано. Вот я и перестраховался. У дяди там огурцы маринованные, картошка всегда оставлена, свет вот включил». Он ткнул за плечо, где на фасаде висел счетчик с приоткрытой дверцей короба. «Знаете, тут не совсем прям глухомань. электрический батареи в доме есть». «А вы тут... в это... только в гараже света нет. Лампочка перегорела, походу. Я новую не нашел». Слушая всю эту ерунду, я тряхнул головой и попытался собрать мысли в кучу. «Так, стоп. Эта локация была недоступна. Ты в курсе?» «Алиса дала доступ на всю команду только после... той мясорубки». Грожа этого проклятого!» «Ну да! Вы там кого-то грохнули! Я внутрь не полез, подождал, пока загрузится результат, и вошел сюда!» «Жрать будете?» «Будем!» — кивнул Алекс. Я снова тяжело вздохнул. По крайней мере, в моей команде по-прежнему без сюрпризов. Только внезапного умения или мутации у непредсказуемого пацаненка мне не хватало. А он и без того меня постоянно удивляет, и в основном неприятно. И нет, ну вы посмотрите, он просто подождал загрузки. Читер до мозга костей. Короче, сами и тащитесь за картохой, смея хватит, — гордо ответил Кеша. Подошел к крыльцу и укоризненно посмотрел на разбитое окно. Ну вот что вы наделали? Ладно, фиг с вами. Полезу в окно, ключей-то нет. Вот и лезь уже, огрызнулся я. Кстати, о луте, спать придется по очереди. Мало ли кто еще умный вломится среди ночи в поисках пожрать или прокачаться? Начнем с пожрать. Объявил Алекс, выходя из гаража еще более грязным, чем до этого, зато с холщевым мешком картошки и трехлитровой банкой чего-то мутного, отдаленно напоминающего огурцы. Лего, с раз ты с обрезом последишь за обстановкой, ладно? А ты показываешь, Кет, где тут электричество и посуда? С помощью уже подранной плащ палатки, моя дрожайшая команда бодро выковырила остатки стекла из окна. Кеша залез в дом и отпер дверь изнутри. Я наблюдал за этим действом, понимая, что на возмущение и вообще эмоции сил точно не осталось. Потом Алекс тоже скрылся в доме, и я остался во дворе один. Меня, значит, дежурным назначили. «Что ж, тоже верно». Лидеру команды гораздо логичнее сканировать местность на предмет залетных мобов или конкурентов за картошку, чем эту самую картошку готовить. Я уселся на крыльце в тени зарослей, но чтобы при этом видеть ворота и калитку, и поудобнее устроил перезаряженный обрез на коленях. В доме еле слышно возились. Вокруг шелестела листва или хвоя. Хвоя же может шелестеть. Она, в общем-то, даже почти листва, только странная. О чем я вообще думаю? Надо сосредоточиться. Калитка, ворота, все вроде спокойно. Ох, ебушки-воробушки, а калитку-то мы не заперли? Я поднялся, еще раз прислушался приглушенному шороху из дома. Свет моя команда не зажигала, да и шторы держала закрытыми. «Молодцы!» Я осторожно пошел к калитке, стараясь не задевать кусты, но замер, приоткрыв рот. Откуда-то издалека доносился рокот двигателя. Прошуршала в траве какая-то мелкая живность, пискнула и затаилась. Рокот нарастал и теперь уже позволял определить, что мчит именно байк. Я перехватил обрез поудобнее и подошел к воротам. В доме за моей спиной что-то едва слышно упало и разбилось. Раздались неразборчивые голоса, и все стихло. Я потянул носом. К запаху влажной листвы и гари отчетливо примешивался аромат готовящейся картошки. Партизаны из нас вышли не очень, судя по всему. Надеюсь, неведомо кто на мотоцикле не заинтересуется картохой с огурцами. Я запер калитку, огляделся. Рядом с забором удобно росло одно из неопознанных мною деревьев, зато развесистое и прочное на вид. Крякнув, я уперся ботинком в жесткую кору и подтянулся. Тяжеловат я для сидения на деревьях, но сейчас нужен наблюдательный пункт. Странное удовлетворение свернулось в груди. Ощущение правильности. «У меня есть команда, я ее сейчас защищаю. Они прямо за моей спиной бьют посуду, собачатся и готовят первую нормальную за это сумасшедшее время еду. Я положу всех, кто помешает нам сегодня как следует пожрать». Мотор ревел совсем близко. «Пора подумать о том, что делать». Противник наверняка один, максимум двое. Вряд ли мотик с коляской, куда можно усадить больше народу. Я уперся ногами в толстый сук, спиной в ствол дерева. Меня, конечно, можно заметить среди листвы, но для этого нужно специально посмотреть вверх и разглядеть что-то в полумраке. А кто на мотоцикле будет озираться? Ночь разрезала отрывистым тресками, на просеку с главной дороги влетел компактный мотоцикл. Фигура, затянутая, в видавший виды комбинезон цвета хаки, прильнула к сиденью. Короткий хвост спутанных рыжих волос бил по плечам. В талию девушки вцепился пассажир в шлеме. Я стиснула обрез, понимая, что если у них тоже огнестрел, моя позиция не самая удачная. И вдруг сквозь рок от мотора прорвался второй звук, тише, но тоже отчетливый. Еще техника. Вот блин, блинский. И точно. Следом из-за поворота показался квадроцикл. Испещренный вмятинами ехал он криво, рывками, скрипя и скрежеща а массивный седок в шлеме, сросшимся с плечами, вцепился в руль как чистыми, вздутыми лапами. Видно было, что когда-то квадроцикл был хороший, весьма симпатичен. А тут такое кощунство. В памяти мелькнула картинка из очень-очень далекого прошлого, годичной давности. Целую жизнь назад, если так подумать. Очередной игромир, толпа на площадке и яркий, точно выплеснутый на асфальт краски брендированный квадроцикл в центре. Как же все затаили дыхание, когда я объявлял результаты конкурса. И как восторженно закричал победитель, поняв, что это новая машинка с дизайном из игры, которую я в то время продюсировал, из нашей игры, теперь его. Я моргнул от огна воспоминаний и прицелился. Какой уж теперь и игромир! Сплошные обители зла. И нам тут форсоровых мутантов не нужно. Особенно достаточно разумных, чтобы водить квадрик. Пассажир байка обернулся и вскрикнул. Девушка хладнокровно рулила дальше. Вот она притормозила, объезжая колдобину и поваленную лавочку. Внезапно моб сзади нажал на газ. Двигатель прерывисто чихнул, выплюнул удушливый дым. Квадроцикл рванул и вдруг запнулся, в вспоров землю передними колесами. Двигатель закликотал снова и заглох, а моб, не удержавшись, с яростным воплем кувыркнулся вперед. Скатился с квадрика, вскочил и бросился за добычей. Девушка выкрутила газ, но поздно. Моб вцепился когтями в ее пассажира, а от рывка мотоцикл завалился на бок. На мгновение я перестал понимать, что происходит. На дороге перед воротами образовалось рычащее месиво в облаке выхлопных газов. Комок дерущихся распался. Девушка отпрыгнула в сторону. Моб с довольным урчанием вспорол живот пассажиру и уселся посреди просеки, таращись прямо перед собой. Девушка ненадолго застыла, глядя на него и на труп. В свете моргающих фар я смог рассмотреть незваную гостью. Большие глаза, вся в росыпях веснушек, бледные губы плотно сжаты. «Красивая, блин!» даже когда такая чумазая и помятая. Рыжая накрыла ладонями лицо и силой потерла, встряхнула головой. Затем, косясь на моба, осторожно подняла мотоцикл, отвела в сторонку и принялась осматривать. Она явно старалась держаться подальше от мутанта. Только откуда это спокойствие? Я еще раз обвел всю картину взглядом, нахмурился. «Над мутантом не светился значок игрока, что логично. Он явно перебрал форсера. Вон какие лапы раздулись. Но я весь подобрался, ощутив холодок в желудке. Над девушкой значка игрока не было тоже. Однако и на моба она не походила. Точно нет. Что же она такое?» Моп на дороге вдруг повел носом, заворчал, встал на четвереньки, безошибочно повернулся ко мне и пополз, приникая к земле, собираясь перед прыжком. Вот уж дудки! Я плавно нажал на спуск, грохнул выстрел. Моп опрокинулся навзничь. В полумраке брызнули осколки шлема и чего-то белесого. Фоном Алиса сообщила, что я получил пять незамеченных в темноте единиц форсера. А девушка мгновенно упала на землю за мотоцикл. «Да кто на черт побери!» За спиной хлопнула дверь. «Легас, жив?» Я не ответил. Девушка на дороге выглянула из-за мотоцикла, грамотно не высовываясь полностью. Заметила меня помедлила. Я выразительно повел обрезом. Она встала и, подняв руки хладнокровно переступила через и трупы. Мне на секунду представилась Мила Йовович в своем знаменитом красном платье, невозмутимая, уверенная в том, что делает. А этой, пожалуй, тоже пошло бы такое платье. Возле забора появился Алекс с топором и кеша со скалкой. Рыжая глянула на них и хмыкнула. «Привет, мальчики! Меня зовут Яна. Поговорим?»